Прикажу. Ты взял билет с открытой датой. Ты взял билет в один конец. Перон поплыл в лучах заката, качнулся в небе звёзд венец, сказал ты: "Сердцу не прикажешь". Как это просто доказать. Ты одного не знаешь даже. Могу я сердцу приказать. Прикажу тебя помиловать, обвинение отклонить. Ну а если хватит силы мне, прикажу тебя казнить. Я сама приму решение. Переговор свой объявлю. Наказанье ли, прощенье ли, а пока люблю, люблю. Проходят дни, и я скучаю, забыв всё то, что ты сказал. Я поезда хожу, встречаю на разлучивший нас вокзал. Смотрю на лица в окнах, в мотнах, пока не выйдут все, стою. Бывают странные минуты, тебя во всех я узнаю. Прикажу тебя помиловать. Обвинение отклонить. Ну а если хватит силы, мне прикажу тебя казнить. Я сама приму решение, приговор свой объявлю. Наказание ли? Прощение ли? А пока люблю. Люблю. Поторопись, пока по ругою не замело назад. пути и я на всё махнув рукой смогу однажды не прийти по опустевшему вокзалу никем не встреченный пойдёшь и что я сердцу приказала ты с опозданием поймёшь